Глава 7. Но вы держитесь. Павел Семенович с подозрением уставился на меня. «А что тебе тот склад? Стоит тебе и стоит. Или ты хочешь его в гараж для своего драндулета приспособить? Сразу говорю, я против. Это нецелевое использование муниципального имущества и коррупция в неденежной форме. Прокуратура меня съест». «Вы уже и про мой УАЗик знаете?» — усмехнулся я. «Ну да», — хмыкнул он. «Видел в окно это местное чудо воскрешения из мертвых. Видимо, не того человека назначили директором автоваза. Если бы у нас Давлет Марксович так работал, как хан с железом, у нас бы бабки до двухсот лет жили на погибель пенсионному фонду. Короче, склад под гараж не отдам». «Ну какой к черту гараж?» Я же говорил, для организации ДК. Терпеливо повторил я. ДК? Хм. А как ты собрался склад превращать в ДК? Не постесняюсь спросить. Павел Семенович сложил руки на груди. Или ты из города привез старика Хатабыча с бригадой джинов-ремонтников? Джинов у меня нет, но... Я предлагаю вот что. Вы нам с молодежью даете склад под соцобъект. Пусть даже без оформления пока честное слово. А мы это называем «Молодежно-культурный центр «Октябрь».» «А почему «Октябрь»?» — удивился глава. «У нас вроде не революция за окном». «Потому что сейчас «Октябрь» на дворе», — невозмутимо ответил я. «Символично. Значит, в остальной части моей идеи у вас нет возражений». «Только насчет названия». Павел Семенович рассмеялся, и Юрий Власович тоже вежливо улыбнулся, показывая вовлеченность. Хотя было видно, что он ждет возвращения внимания главы к себе и своим вопросам. Ну, серьезно, сказал глава, вытирая слезы, что ты там сделать хочешь? Там же стены голые и пыль со времен Мамая. Мы его своими силами восстановим. Подкрасим, подшаманим, мусор вывезем, мебель найдем, аппаратуру притащим. Он же не объявлен аварийным. Павел Семенович на пару секунд задумался. Нет, Бог миловал. Кому он был нахрен нужен, чтобы по нему проверку проводить? Просто стоит себе и стоит. На земле стоит, на балансе висит, как мертвый актив. То есть вы согласны? Да что ты за меня решение принимаешь? Думаю я. Но если бы я согласился, ты и твоя молодежь должна понимать. У меня на ремонт и покраску, государственных бюджетов нет. Предупредил он. Это я догадался на интуитивном уровне. Покорно ответил я. Есть даже такая концепция. Денег нет, но вы держитесь. Ты тонко чувствуешь политическую обстановку, Вадим. Тогда как разрулишь? Материал сами, руки свои. Постоянные непрерывные работы у молодежи все равно нет. Проверим подключение к электричеству. Свет там есть, махнул рукой глава. Если провода мыши не съели. Подключено через счетчик администрации, пользуйтесь. У меня есть резервы по лимитам при условии, что вы там майнинговую ферму не сделаете и биткоины качать не будете. А что ты смотришь? Ты думаешь, я тут в поселке от жизни отстал? Я новости читаю. В общем, тщательно все обдумав, я согласен на твое предложение, Вадим». «Отлично. Но это будет называться под эгидой Колдухинской поселковой администрации. А как ты хотел?» «Если получится, это и тебе клуб для танцули. Если вы там пожар устроите или бардак какой, то виноват только ты. Такое вот у нас будет государственно-частное партнерство и распределение рисков». <coughs> «Я согласен», — твердо сказал я. «Когда могу ключи взять?» «Вот ты шустрый какой», — покачал головой Павел Семенович. «А постановление вынести? А акты приема-передачи?» Бюрократия, брат, она спешки не любит. Павел Семенович, вы же сами сказали про распределение рисков. Значит, мне надо вам показать какую-то динамику, результат, прежде чем вы официально о чем-то объявите и подпишетесь. Дайте ключи неофициально. Мы начнем, а вы посмотрите. И то верно, согласился он. Умный ты парень, почтальон. Далеко пойдешь, если вовремя не остановить. Ключи, где не знаю я. Их наш прошлогодний завхоз потерял. Просто срывай замок и вешай новый, только аккуратно. «Разрешение свое я тебе даю, устно». Он кивнул на меня Юрию. «Видел, Юрий Власович, какая активная молодежь у нас. Прямо комсомольцы-добровольцы. Мне бы еще библиотекаря найти нового. Вообще зажили бы, как в лучших домах Лондона и Парижа. Придет время, этот почтальон еще в мое кресло сядет. Вот увидишь». «Верно, Мария Антоновна сказала». Кадровая надежда. «Спасибо, Павел Семенович. Я встал. Не подведу». «Иди с Богом», — напутствовал он. «И молодежи привет передавай. Скажи, что Павел Семенович о них думает. С утра просыпаюсь, чай пью и думаю». Я попрощался с ними обоими, крепко пожав руки. «Удачи, Вадим!» — попрощался со мной Павел Семенович. «Хорошее дело затеяли. Сады и культура — это то, что нужно людям». Хлеб зрелище, только без римской кровищи, в хорошем смысле. Выйдя на крыльцо, я успел порадоваться солнышку, прежде чем взгляд сам собой не зацепился за опорник. Это сразу же напомнило, что мы с Василисой разговор тогда за гусями и бабами-нюрами не закончили. Я шел в опорный пункт с чувством, что добровольно иду на минное поле. Василиса – мой единственный союзник, и как представитель власти, и как двоедушник. И дело вовсе не в странной девушке с амнезией. Мне нужно было наладить с ней взаимодействие. Я рассуждал так. Нашел я мегалит, получил к нему доступ, но Василиса не уехала. Значит, она либо собирается остаться тут жить, и нам все равно нужно находить общий язык, либо она имеет еще какие-то важные дела в Колдухине, и И все равно нам нужно находить общий язык. Дверь дежурки скрипнула. Надо как-то принести масленку и смазать». Василиса сидела за столом, уткнувшись в бумаге, которую ей оставила Светлана Изольдовна. «И снова здравствуйте», — сказал я, останавливаясь у порога. Она подняла голову. В глазах мелькнуло раздражение человека, занятого делом, которого от этого дела отвлекают ерундой. «Опять ты? Мы же пристроили Велену. Чего тебе опять от полиции надо?» «Или ты успел еще кого-то найти в полях?» «Мы не закончили разговор. У меня практический вопрос по потеряшке. Скажи, ты сможешь помочь по ней?» Спросил я. Василиса отложила ручку. Ручка попыталась укатиться от документов в сторону края стола, она с раздражением поймала ее и с усилием вдавила в бумаге. «А тебе не все равно?» В ее голосе зазвучали металлические нотки. Чего ты с ней носишься, как дурак с писаной торбой? Ну, приютила ее бабка, она в тепле и сухости. У полиции к ней претензий нет. Чего тебе не имется? Я ее нашел, твердо сказал я. Несу ответственность, раз уж никто не хочет. Вот и женись на ней, раз любишь ответственность, выпалила она. На всем колдухе не женись. Ты же теперь у нас отец родной, спасатель Малибу. Я вздохнул. «Василиса, давай мириться». А мы и не ругались. «Ты пойми, я сделал шаг к ней. У тебя свои цели, причем цели, о которых ты мне не рассказываешь. Ты что-то ищешь здесь, копаешь что-то в переносном смысле, конечно. Допустим. А у меня цель своя, вполне конкретная. Я хочу очистить эту воду и эту землю. Хочу сделать ее цветущей, богатой, радостной, живой». Такова моя природа, как водяного. Я не могу иначе. Водяные людей топят, буркнула она, отворачиваясь к окну. Затягивают в омуты и щекочут до смерти. Это старый стереотип, возмутился я. Российские, между прочим. В жизни я никого не утопил. Ну, может, было пару раз в молодости. Но это были плохие люди. Слово доброго не стоящие. Честные люди у меня всегда выплывали. Так что. Ты поможешь с Веленой Ириной? Может быть, можно ей магии и мозги прочистить?» Она молчала, глядя на улицу, где ветер гнал листву. Василиса несколько раз медленно вдохнула и выдохнула. Гнев уходил, уступая место рациональности. «Давай так. Пусть посидит пару-тройку дней с бабой Машей», сказала она, наконец, не оборачиваясь. «Может, сама все вспомнит. Кто она такая? Откуда?» Мозг – штука хитрая. Иногда стресс проходит, и память возвращается лавиной. Я не медик, не сильна, но так бывает. Говорят, почему она проходила подозреваемой по мошенничеству четверть века назад, хотя это как раз пусть лучше не вспоминает. Она повернулась ко мне. А если в себя не придет, если проблема серьезная в голове у нее, тогда могу попробовать провести один ритуал. Зеркало памяти называется. Звучит красиво. Это некрасиво, это опасно и сложно. При неудачном проведении она не то, что прошлое не вспомнит, а находить и говорить разучится. Ритуал требует подготовки ингредиентов и оборудованного места. Меня его нет. Ты же понимаешь, что в опорнике я колдовать не стану. Я хотел было сказать, что это было бы призабавно, но сдержался. А мой дом, предложил я, подойдет тебе мой дом? «Он у воды, там тихо». Василиса покачала головой. «Нет, он маленький, и там...» «Там слишком много тебя, твоей энергетики. Она будет фонить, мешать. Если ты забыл, ты водяной, ты оставляешь магический след». Она задумалась и затем продолжила. «Ладно. Если что, есть территория кирпичного завода. Подберем там что-то из цехов, складов». Что-нибудь присмотрим, очистим, поставим защиту. Договорились. Кивнул я. Завод так завод. Кстати, про завод. Она сменила тему, и взгляд ее снова стал деловым. Ты не собираешься ничего делать с оставшимися сектантами? С теми, кто в АБК сидит? А почему я? Удивился я. Ты же у нас полиция, сама говорила. Власть, закон. Как там еще говорят? Служить и защищать? «Это про собак так говорят, Вадим. У полиции нет никаких заявлений на этих бедолаг», развела руками Василиса. «Нет заявления, нет и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», как говорит Светлана Изольдовна. «Они сидят тихо, молятся своему Богу, никого не трогают. Хотя, как я поняла, ты прекратил действие договора аренды за счет их преступной деятельности, сослался на нарушение 615-й статьи ГК РФ, «Я таких умных слов не знаю», — хмыкнул я. «Но да, наверное. Договора больше нет. Их лидер, Кронос, наркобарон и по совместительству лжепророк, арестован. Остались немногие. Что делать с сектантами, я не знаю». «Вот и я не знаю», — вздохнула Василиса. «Но говорю об этом, чтобы ты понимал, они твоя проблема, Вадим Иванович. Не вздумай учудить что-то криминальное. Под суд отдам». Но и я их дубинкой выгонять не буду. Нет у меня такого функционала по закону о полиции. Все у тебя? Иди, у меня работы полно. Я кивнул и, постояв еще пару секунд, действительно вышел. Сектанты. Эта мысль зацепилась в голове. Мегалит требовал повышения уровня счастья. Сектанты, лишившиеся своего гуру, сейчас были, пожалуй, самыми несчастными людьми в округе они потеряли цель, смысл, веру. Большая часть уехала, а те, что остались, сидели в холодных, брошенных стенах, растерянные и брошенные. Если бы уровень счастья отражался как свет, то эта часть территории завода отражалась бы как черная дыра. Молодежи я дам перспективы, ДК. Детьми займусь потом. А с этими что? Вообще-то они все-все, кто откуда-то пришли. У них была работа, место жительства, быт и так далее. У них было будущее. Торчать долго в ВБК они в любом случае не смогут. Мне на это намекнул Бобр, потому что территория завода должна стать стройплощадкой. Мне на это намекает Василиса, как представитель полиции. Ее беспокоит, как бы они или я чего-то противозаконного не выкинули. Я шел по улице Краснопартизанской, шурша камушками по дороге и решил набрать нуждавшихся в культуре граждан. «Алло!» — голос Виктора был громким и веселым, словно он только что закончил рассказывать анекдот. «Алло, Виктор, это Вадим. А приходи с компанией к почте, точнее, к соседнему зданию, к складу. Надо его осмотреть. Помнишь, про клуб говорили?» «Помню». Голос стал серьезнее. «Прямо сейчас?» «А чего тянуть-то?» Я сбросил вызов и подошел к складу. Классическое советское здание. Крепкое, добротное, типовое. Никакого намека на уникальность. Кирпичная кладка такая, что танком не пробьешь. А если и пробьешь, танк поцарапается. Центральный вход, двустворчатые ворота, которые заперты изнутри. Но есть и боковой вход, ближе к почте. Туда я и пошел. На двери висел замок, старый, навесной, литой, с гордой надписью «ХТЗ». Харьковский тракторный завод в годы СССР делал вещи на века. Душка толщиной с палец, корпус был темным от времени, но никаких следов ржавчины, несмотря на годы, проведенные под открытым небом. Почему, черт возьми, автомобили нельзя делать из того же металла? Ломать его было жалко, да и нечем. Ключей Павел Семенович не дал, а только устное «добро» на силовое решение проблемы. Вокруг никого не было. Улица пуста, осенний ветер гоняет пыль. Я скосил глаза и посмотрел на лужу у края дороги. Дождя не было несколько дней, лужа почти засохла, однако на дне оставалось еще достаточно много мутноватой воды. «Ну, давай так попробуем», — пробормотал я. Я протянул руку, легко настраиваясь на собственную стихию. Вода моментально дрогнула, повинуясь моей воле. Из лужи поднялся тонкий жгут, распался на сотню мелких капель, похожих на ртутные шарики. Некоторую часть этих шариков я попробовал вставить в массивный навесной замок. В принципе, они действительно смогли проникнуть в него, однако повернуть силами капель я не смог. Замок слишком заел. Механизм его стал тяжелым, неповоротливым, неподатливым. Железо — штука трудная. Ладно, а если так? Я продолжил управлять ими. Они выстроились как рой крошечных дронов. В каком-то смысле они ими и были. Миг, и они юркнули под массивную железную дверь, в щель, оставленную создателями склада. Я прикрыл глаза переключаясь на восприятие через воду. Это странное чувство — быть одновременно собой и сотней холодных, влажных глаз, раскатившихся по бетонному полу. Через воду я не видел в обычном смысле этого слова, но чувствовал многое, а при таком изобилии сенсоров еще и в воздухе. Темнота. В воздухе сухость, запах пыли и старого бетона. Мои разведчики не отходили далеко от двери, чтобы не потеряться, хотя даже и так было понятно, склад был огромен и пуст. Пространство около двери я исследовал особенно тщательно. В углу, за дверью, капли нащупали что-то металлическое. Доска, из которой торчали гвозди, примитивная вешалка. На гвозде висела старая, задубевшая от мазута спецовка. Камни приподняли спецовку, но не смогли просунуть под дверь. Тогда я расстелил ее и ощупал прямо на полу. Карманы пусты, не считая истлевших от времени семечек. Вернулся к вешалке, гвоздям и бинго. На одном из них висела связка ключей на проволочном кольце. Если предположить, что некий завхоз запер замок и потерял ключ, это вовсе не значит, что комплект был один. Быть может, вот он, запасной комплект. Капли облепили ключи. Слились в единую массу, превращаясь в текучее щупальце. Сдернули связку с гвоздя. Звякнуло. Капли деловито потащили добычу к двери. В отличие от спецовки, ключи под дверь пролезли. Через несколько секунд ключи очутились в моих руках. Я поднял их, отряхнул от влаги, а потом позаботился о каплях, вернул их обратно в лужу, словно ничего и не было. Ключи разного размера но один из них, тоже с маркировкой «ХТЗ», визуально был похож на нужный мне. Я вставил ключ в скважину. Хорошая новость в том, что ключ вошел как родной. А плохая? Замок упрямо не поддавался. Механизм заржавел, масло в нем давно превратилось в клей. Я надавил сильнее, проворачивая так, что либо открою, либо горе но огнем. Сломаю, куплю новый. Механизм неохотно провернулся, Массивная старая душка неохотно вышла из пазов. Я снял замок, повесил его на скобу, распахнул двери. В нос ударил запах застоявшегося времени, и я с наслаждением вдохнул его. В помещении было сумрачно. Вертикальные окна, высокие и узкие, как бойницы в замке, были целы, и это здорово. Но стекла покрывал такой слой грязи, что свет пробивался сквозь них с трудом, окрашивая все в серо тона. Пространство впечатляло. Квадратов 350, не меньше. Потолки метра 4,5, теряющиеся в полумраке. Бетонные стены, когда-то белесые, сейчас были в разводах и пятнах. Два гигантских металлических стеллажа вдоль правой стены уходили под самый верх, но были пусты. Если бы я мечтал найти тут что-то ценное из прошлого, то меня бы ждало жестокое разочарование. Нет, тут, как говорится, все украдено до нас. Я подобрал спецовку и повесил на гвоздь. Получается, что она и пустые стеллажи, покрытые пылью, все ТМЦ на запертом много лет складе. На дальней стене висели два портрета в потускневших рамах. Я подсветил телефоном, ожидая увидеть Ленина и Маркса. Однако на меня оттуда смотрели Леонид Ильич Брежнев, щедро увешанный орденами с суровым лицом и неестественно большими даже для него бровями, и маршал Жуков, причем даже отсюда было видно, что у маршала Победы орденов меньше. Впрочем, оценивать людей по орденам или болезненной тяги к ним – дело неблагодарное. о па вот это Европа!» – раздался за спиной голос Виктора.